Что же имели англичане для противодействия трем океанским рейдерам и трем тяжелым крейсерам Германии, два из которых к тому же на сентябрь 1939 года еще в достройке. А очень даже много чего. Во-первых, отличным средством борьбы с океанскими рейдерами является авиация. У британцев в строю целая стая авианосцев. Перечислим всех. Три авианосца типа Furus. Furus, Glorious, Corridges, бывшие легколинейные крейсера. Странные фантазии лорда Фишера, своевременно перестроенной в авианосце. Водоизмещение от 21 тысячи до 24 тысяч тонн. Скорость 30 узлов. 34 самолета. Палубные истребители бипланы Фулмар и торпедоносцы Суордфиш. Авианосец «Игл» в 1924 году переоборудованный из чилийского линкора. 22200 тонн водоизмещения, 952 мм орудий, 840 40-мм зенитных автоматов, 24 самолета, Таких же типов. Авианосец «Аркройл» построен в 1939 году. Кстати, первый тяжелый авианосец специальной постройки. Водоизмещение 22 350 тонн. 16 114-мм универсальных орудий, 48 40-мм зенитных автоматов, 72 самолета, три легких авианосца – «Аргус», «Пегасус», «Гермес». Но их, в принципе, можно и не считать. Они устарели и использоваться могут лишь для конвойной службы. «Пегасус» так-то вообще к сентябрю 1939 года доживал последние дни перед списанием в качестве базы гидросамолетов. Более-менее похожим на авианосец из этой троицы был лишь Гермес. Итого пять тяжелых и 3 ну или если подходить строго один, легких авианосца. Но у немцев таковых кораблей вообще нет. Одинокий граф Цепелин то строится, то консервируется. У немецких адмиралов нет твердого мнения о нужности, либо наоборот о бесполезности корабля данного типа для рейдерской войны. То есть соотношение сил сторон в авианосцах простое. У англичан абсолютное превосходство в данном типе кораблей. Но для того, чтобы поймать на океанских просторах три рейдера, 6 авианосцев недостаточно. Как уже сказано, два легких корабля этого типа для ловли рейдеров совсем не годятся. Но у англичан, кроме авианосцев, еще достаточно много тяжелых крейсеров, которые и должны, в общем-то, выполнять функцию защитников торговли. Среди них… Три тяжёлых крейсера типа «Хоукинс» – 10 тысяч тонн, 790-мм, 402-мм орудия, скорость – 30,5 узлов и дальность хода – 5400 миль. Кораблики, конечно, уже изрядно устаревшие, но, как известно, старый конь борозды не портят. 7 тяжелых крейсеров типа «Кент» – 11 тысяч тонн, 8 203-мм орудий главного калибра, 402-мм универсальных пушек. 4 40 мм зенитки, 31,5 узел скорость и 9350 миль дальность хода, 6 тяжелых крейсеров типа Лондон, 10 тысяч тонн, 8 203 мм орудий главного калибра, 402 мм универсалки, 4 40 мм зенитных автомата, 32 узла скорость, 9100 дальность хода, 2 тяжелых крейсера типа Йорк. 8500 тонн, 6 203-мм орудий главного калибра, 32 узла скорость и 10 тысяч миль дальность хода. Итого 18 тяжелых крейсеров, 2 в составе австралийского флота. Втрое больше, чем у немцев. Считая, что в рейд по торговым путям врага могут разом пойти и немецкие карманные линкоры, и обычные тяжелые крейсера «Блюхер», «Принц Йоген», «Хиппер», которые еще надо построить. А дальше картинка еще веселей. У немцев в строю 6 легких крейсеров, не считая учебный Гамбург 1908 года постройки, включая уже довольно пожилой Эмден 1925 года выпуска. У англичан таковых крейсеров 43 единицы. Если даже не считать те, что на подходе достраиваются на английских верфях, превосходство колоссальное, как минимум 7 к 1. По эскадренным миноносцам ситуация же вообще просто катастрофическая для немцев. В германском флоте эсминцев в строю – 22 единицы. Миноносцы прибрежного действия можно не считать, они в океан не ходят. У англичан – 191 эскадренный миноносец. Соотношение почти что 9 к 1. Так что можно подводить черту. Немцы в 1935-39 годах бешено вооружались, лихорадочно строили танки, самолеты и боевые корабли. Они были страшны в своей неистовой страсти к оружию. Да вот только результаты этой чудовищной немецкой гонки вооружений что-то уж больно неубедительны, если не сказать больше. А самое интересное во всей этой истории даже не фактическая ничтожность германского военно-морского флота по сравнению с английским по состоянию на 1939 год, несмотря на все байки о всевозрастающей агрессивности Германии и о ее колоссальных вооружениях. Самое интересное другое: немцы не строят десантных кораблей вообще. Никаких и даже таковых не проектируют. И вот это и есть момент истины.